Глава 32. Как у Мольера быть может впервые возник замысел его комедии мещанин во дворянстве. Дортаньян обнаружил Портоса в соседней комнате, но это был уже не прежний, а задаченный и раздражённый Портос, а Портос радостно возбуждённый, сияющий, любезный, очаровательный. Он оживлённо болтал с Мольером, который смотрел на него с восторгом, как человек, не только никогда не видевший ничего более примечательного, но и вообще чего-либо подобного.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 Господин Мольер, один из главных приказчиков Персирана, и его ждут в Сен-Манде, где он должен примерить костюмы, заказанные господином Фуке для эпикурейцев в связи с предстоящим празднеством. Да-да, совершенно верно, подтвердил Мольер. Итак, сказала Рамис, если вы закончили ваши дела с господином Дювалоном, поехали, дорогой господин Мольер. Мы кончили, заявил Портос. И довольны? спросил его Д'Артаньян. Вполне. ответил Портос. Мальер распрощался с Портосом, отвесив ему несколько почт${и}$тельнейших поклонов и пожал руку, которую капитан мушкетеров украдкой протянул ему. "Сударь", сказал Портос на прощание с преувеличенной учтивостью. "Сударь, прошу вас прежде всего о безукоризненной точности. Завтра же вы получите ваш костюм, господин барон", ответил Мальер. И он удалился вместе с ванским епископом.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 Прежде всего, он велел разыскать у шпраги, не знаю где, целый ряд манекенов различного роста, надеясь, что быть может, среди них найдётся что-нибудь подходящее для меня. Но самый большой манекен там бурмажор швейцарцев, и тот оказался на два дюйма ниже и на полфута меньше в объёме, чем я. Вот как. Это настолько же истинно, как то, что я имею честь разговаривать с вами, мой дорогой Тартаньян. Но господин Мольер великий человек.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 В это время Вальер, Мальер. Послушайте, Дортаньян, я, знаете ли, предпочел бы называть его тем другим именем, как он там ещё называется, Покленом. Уж лучше пусть он будет Покленом. А почему вы рассчитываете запомнить это имя скорее, чем первое? Понимаете ли, его зовут Покленом, не так ли? Да. Но ну, так я вспомню госпожу Какнар. Отлично. И я заменю кок на пок.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 Тогда как другой с бесконечной предупредительностью сделал то же самое с правой. Третий подмастерье сюда, крикнул он. Подошёл третий. Поддерживайте поясницу господина Барона. И подмастерье стал поддерживать мне поясницу. Так вы и позировали? спросил Дратанян. Так и позировал, пока Покнар расчерчивал зеркало. Поклен, друг мой, вы правы, Поглен. Послушайте, Дратанян, Я предпочитаю называть этого человека Волььером. Хорошо, пусть будет по-вашему. Всё это время Волььер расчерчивал зеркало. Это было неплохо придумано. Ещё бы мне чрезвычайно понравился этот способ. Он очень почтителен и отводит каждому его место. И чем же всё это кончилось? Тем, что никто так и не прикоснулся ко мне, кроме трёх подмастерьев, которые вас поддерживали.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 Внушили мне это уверенность. Однако, дорогой друг, меня это нисколько не удивляет, раз вы имели дело с Мольером, Вальером. Да нет же, чёрт побери. Завити его бог с вами, Вальером, надле меня он и впредь будет Мольер. Так вот, я сказал, что меня это нисколько не удивляет, раз вы имели дело с Мольером. Он человек очень смыślённый, и именно вы внушили ему блестящую мысль. И я уверен, что она послужит ему в дальнейшем и ещё бы.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 мы их в ней и оставим. И если это угодно читателю, последуем в Сен-Манде за Малььером и Арамисом.